Глава 36. Элена и Исаак. В то воскресенье я обедала с родителями и братом. В последние месяцы мы немного отдалились друг от друга. После того, что случилось с Нико, они просили меня вернуться домой, но когда я приняла решение этого не делать, они отнеслись к нему с уважением. Возможно, я не навещала их так часто, как им бы того хотелось, но мы все старались изо всех сил. В особенности моя мама, которая в последнее время старалась не задавать много вопросов и не смотреть на меня чересчур обеспокоенно, хотя ей это не всегда удавалось. Я начала больше общаться с тетей. Со стороны наши отношения с Лаурой могли показаться такими же, как и всегда. Мы не часто виделись и практически никогда не встречались по праздникам. Но после того, что случилось с Нико, мы стали чаще общаться, И я поняла, что мне нравится проводить с ней время, задавать вопросы, на которые никто другой не ответил бы мне так же искренне. С Исааком я увиделась спустя неделю. Неделю, за которую я так и не смогла сообразить, откуда взята эта фраза. «Если можно украсть идею из чьей-то головы, почему нельзя поместить ее туда?» И даже после того, как я потратила уйму времени на то, чтобы смыть ее горячей водой и мылом, я продолжала смотреть на свое предплечье, представляя ровный красивый почерк Исаака, и спрашивала себя, откуда же эта цитата. Последняя была из дурацкой рекламы «Чока Пик, так что все было возможно. Этим вечером мы договорились встретиться на «Ночи кино», которая проходила каждую пятницу и субботу в небольшом местечке, находившемся неподалеку от скалодрома. Каждый месяц там показывали разные фильмы, но без громких премьер. Залы в кинотеатре были маленькие. Вместо обычных сидений там стояли диваны и кресла, которые не считались ни между собой, ни с интерьером вокруг. Белые экраны зачастую висели криво, проекторы были плохого качества, но там готовили лучший попкорн в Мадриде а, может быть, и во всем мире. Кроме того, мне бы не помешало написать подборку разных бюджетных вариантов отдыха и опубликовать ее на своем сайте. Было ясно, что мы будем смотреть тем вечером. Показывали гордость и предубеждение с Кирой Найтли. Этот фильм хотели смотреть все, кроме Марко и Исаака, которые тщетно голосовали за просмотр любого другого фильма. Однако, когда мы пришли в кинотеатр, произошло кое-что неожиданное. Марко проголосовал за начало. Ева с Софией — за гордость и предубеждение. Даниэль тоже. И пока Марко обвинял Даниэля в предательстве, а я готовилась отдать свой голос, который принес бы нам абсолютную победу, я вдруг почувствовала, как кто-то похлопал меня по плечу. «Ты должна посмотреть начало». Исаак смотрел не на меня, а на наших друзей, не догадывающихся о его заявлении. Тем не менее он улыбался. Ему было весело. Его губы слегка изогнулись в хитрые улыбке «Что? Ты же уже смотрела начало, не так ли? Второй просмотр еще лучше. Начинаешь улавливать все оттенки». Меня пронзили его зеленые глаза. Исаак приподнял бровь. «Элена!» — настаивала София. Казалось, как и все остальные, она ждала, что я скажу. Я закусила губы. «Они меня убьют!» «Медленно. Меня ждет медленная смерть». «Начало». «Что?» — воскликнула София. «Я тоже голосую за него», — улыбнулся Исаак, в то время как Даниэль вздыхал из-за ничьей, а Ева возмущалась. «Почему?» — допытывалась София. «Как можно голосовать за начало, если можно посмотреть гордости и предубеждение?» Я слегка пожала плечами, Это было проще, чем сказать. Дело в том, что мы с Исааком играем во что-то странное и захватывающее, о чем мы не говорим даже друг с другом. «Кажется, у нас ничья», — сказал Марк. «Камень, ножницы, бумага». Мы не хотели опаздывать, а значит, времени на препирательство не оставалось, поэтому я сыграла с Даниэлем и выиграла. Мы пошли смотреть начало. Зал был небольшой, Но поскольку людей пришло совсем немного, мы смогли выбрать лучшие места. Нам достались удобные диваны, кресла и сиденья, и потом, когда контролёры зала отвернулись, мы пододвинулись поближе к первому ряду. Мало кто хотел тратить деньги на обшарпанную киношку, но эти люди просто не знали, что теряют. Когда начался фильм, я увидела, что София, которая время от времени наклонялась ко мне, чтобы что-то прокомментировать, Так до конца я не поверила в то, что мне действительно интересно. Но так оно и было, потому что я хотела узнать, где же скрывалась цитата. И вот, когда выключенный свет, дешевая звуковая аппаратура и плохая акустика полностью погрузили меня в атмосферу фильма, вот тогда я и услышала ее, мою фразу. Почему-то я чувствовала, что она принадлежала мне и, возможно, немного Исааку. Если можно украсть идею из чьей-то головы, «Почему нельзя поместить ее туда?» Вот она и прозвучала. Я бы ни за что сама не догадалась, но Исаак знал, какие фильмы будут показывать в выходные, и знал, что он без труда сможет убедить меня посмотреть именно этот. Когда я отыскала его взглядом на другом конце ряда, то поняла, что он уже давно наблюдал за мной. Скорее всего, он следил за моей реакцией все это время. Я спросила себя, о чем он думал, что видел, когда смотрел на меня в темноте. Смотрел, как передо мной раскрывался наш общий секрет. В лучах, забытой всеми в углу лампы, зеленый цвет его глаз потемнел и излучал таинственный свет. Я посмотрела на него и без лишних слов встала. Аккуратно достала кое-что из сумки и сказала, что мне нужно в туалет. На выходе я пару раз запнулась о сиденье и возненавидела всей душой наблюдавшего за мной Исаака. Та история с моим предплечьем была чем-то вроде перемирия. Он зашел слишком далеко с моими трусами, а я с его простыней. После всего этого, с того момента, как Исаак начал искать мою фразу и нашел ее в литературном квартале, я готовилась к худшему. Разрисовать мне предплечье было как навести мосты, протянуть мне руку, предложение мира, на которое я согласилась. В противном случае кто знал, куда нас могла завести эта игра? Итак, я зашла в единственный туалет кинотеатра, располагавшийся в темном коридоре между двумя залами, взяла помаду, которую еще в зале вытащила из сумки, и начала писать. «Джульетта, ночь длится дольше одного мгновения, но одно мгновение может длиться всю ночь». Обернувшись в дверном проеме этого крохотного помещения, я увидела силуэт, и мое сердце чуть не выпрыгнуло из груди но я сразу же узнала эту высокую фигуру, широкие плечи и блестящий любопытством взгляд. В течение нескольких секунд никто из нас не решался пошевелиться. Он не произнес ни слова. Я тоже молчала. Такой была эта игра. Такими были правила. Я сделала шаг по направлению к выходу, потом еще один. Исаак посторонился, когда я проходила мимо, но оставался стоять близко, очень близко и хотя он прислонился к двери, мне пришлось почти прижаться к нему. Я сделала несколько шагов, не отрывая взгляда от пола, но в паре шагов от двери решила вдруг поднять глаза, встретилась с ним взглядом и замерла. Один вдох, второй. Вдруг в темноте я почувствовала прикосновение его пальцев, его длинные ловкие пальцы, поднявшие мою ладонь. Мне потребовалось пару минут, чтобы понять, что он мне предлагал. Он был своего рода проводником, предлагавшим помощь. Чтобы пройти около него, дойти до конца. Я сглотнула и на выходе из туалета сбросила его руку, словно она меня обожгла. Отправилась в зал, чувствуя, как горели мои щеки. Вероятно, я боялась, что кто-то из работников кинотеатра мог меня застукать, и я бы не смогла объясниться. Я не сразу зашла в зал. Подождала немного, чтобы привыкнуть к покалыванию в пальцах, тех самых, которые писали помадой на зеркале. Я отдавала себе отчет в том, что Исаак был привлекательным. Мне так показалось во время нашей первой встречи, но я не была лишена здравого смысла, поэтому не стала придавать этому никакого значения. И сейчас, когда мы начали узнавать друг друга с помощью этой игры — Когда я увидела другие его стороны, которые прибавляли ему шарма, я вспомнила про Алекса. Я не могла с ним так поступить. Несмотря на то, что я до сих пор не знала, была ли готова предложить ему нечто большее, я бы ни за что с ним так не поступила. Просто притяжение, которое я испытывала к Исааку, было иного рода. Меня привлекали многие мужчины, а Алексу казались привлекательными многие женщины. Я могла быть искренно с ними обоими, пока эта игра не зашла слишком далеко. Я бы стала чувствовать себя некомфортно, только если бы это притяжение переросло в нечто большее. А этого не случится. Если за все время я так и не влюбилась в Алекса, который был правильным, лучшим выбором, значит, я не испытаю никому другому ничего похожего. Поэтому настало время принять себя такой, какой я была, не чувствуя вины. Признать влечение, которое я чувствовала к другим мужчинам, даже если один из них был Исаак. Я вернулась на свое место и стала ждать с беспокойным сердцем, пока Исаак не вернулся и не сел на другой конец ряда. За оставшуюся ночь мы друг с другом не перекинулись ни словом. Признаюсь, быть с Алексом было просто, и мне казалось, что со временем находиться с ним рядом стало бы так же просто, как с Евой или Даниэлем или Софией. Поэтому я чувствовала себя виноватой из-за того, что уже так много дней кормила его обещаниями. Это было неправильно и не имело никакого смысла. Почему мне не хотелось провести приятный вечер в компании того, с кем мне спокойно и хорошо? Мы вышли на прогулку, но из-за дождя вернулись ко мне в квартиру чуть раньше. В подъезде мы встретились с Марко, и когда он предложил подняться в квартиру Даниэля, я знала, что мне стоило отказаться. Тем не менее, я согласилась. Мне нравилось быть с Алексом, но больше мне нравилось, когда мы проводили время всей компанией. Неужели это так плохо? У Алекса были хорошие отношения со всеми остальными, поэтому он одобрил идею зайти к Даниэлю и не стал возражать. Хотя, думаю, дело было в том, что Алекс являлся человеком вежливым и сговорчивым, поэтому, даже если бы идея пришлась ему не по душе, сомневаюсь, что он бы об этом сообщил. Как только Даниэль открыл дверь, меня слепило солнце. «Да, солнце». За то время, что мы поднимались по лестнице, снова прояснилось, и теперь свет пробирался даже сквозь крохотные нетронутые ветками участки на балконе. Мы множество раз пытались расчистить балкон, но некоторые ветки упорно продолжали расти, будто бы хотели оказаться внутри квартиры. Я узнала Исаака, чей силуэт засветило солнце. Он что-то держал в руках. Мы поздоровались с Даниэлем, и я прошла внутрь. Я не заметила, что в руках у Исаака находилась книга. Увидела только тогда, когда об этом сказал Даниэль. «Даже не спрашивайте». Он пришел два часа назад и недавно начал читать Шекспира. Когда я поняла, что это значило, то попыталась скрыть смешок, который остальные все же услышали. Я заметила, как он поднял на нас глаза, будто бы не слышал, как мы вошли. И мне показалось, что его глаза едва заметно заблестели при взгляде на меня. Он читал «Ромео и Джульетту». Да ладно. Неужели? Когда Даниэль предложил мне что-нибудь выпить, я попросила Кока-Колу, потому что на следующий день у меня сначала была утренняя смена, потом мне нужно было пойти на семинар и опубликовать на своем сайте статью. Даниэль посмотрел на меня так, словно я его оскорбила. Мы с Алексом сели на диван, а Исаак продолжал читать. «Знаешь, что у Лорки тоже был персонаж по имени Джульетта?» — спросила я громко. «У Лорки?» — удивился Алекс. Я кивнула, но смотрела не на него, а на Исаака, ловящего каждое мое слово. Это был не совсем персонаж, скорее костюм. Даниэль сел рядом со мной. «Из какого стихотворения?» «Это пьеса», — поправила я его. «А, да, тогда это...» Он потер глаза пальцами. Нику нравилась пьеса «Публика». Я так ее до конца и не понял. Я уже больше не задыхалась при упоминании его имени. Мои легкие не горели, но в горле у меня все же пересыхало. В нем появлялся привкус соли и песка, который я будто бы ела горстями. Если не ошибаюсь, ему пришлось перечитать ее несколько раз, прежде чем он понял смысл. Я едва заметно улыбнулась, потому что вдруг заметила, как напряглись плечи Даниэля, как он с грустью и беспокойством посмотрел на меня. Я повернулась к Исааку. Лорка тоже упоминает Джульетту. Исаак едва заметно кивнул. Он медленно закрыл книгу и отнес ее обратно в комнату Даниэля.